Глава вторая «Да как тут что заметишь? Все на вас только и смотрят больше, чем на папа. Женщины на вас, а мужики на Марию». «Вот черт! Это моя недоработка. И на старуху бывает проруха. Надо бы поскромнее одеваться, а то светимся, как светофоры красным». «Вот еще!» возмущенно фыркает Федор. «Слушай, Федор...» Может, мне тебя на цепь посадить вместо Рекса? От него толку как из... Все равно нет. Будешь вместо него всех гадов гонять. Или, может, Марию сажей измазать и одежду ее забрать. Останавливаюсь на месте, и все мои тоже вокруг меня. Не надо, Дмитрий Иванович, не надо. Испугалась Мария и почему-то встала на цыпочки. Тогда какого хрена ты, Федор, сцены тут закатываешь? Женщина для этого и создана, чтобы ей любоваться. Кто у тебя Марию забирает? Никто. Тех подонков обязательно найдем и покараем. Все, хватит. И чтобы я больше ничего такого не слышал. А то поедете вы у меня в... в... в гусь мальцевский. А может и еще куда подальше. Перевожу дыхание. Идем дальше. Я пытаюсь поймать на лицо несмелые лучики весеннего солнца. Только перекусили, появляется адъютант Добрынина. И Миретинский Олег Петрович. «Дмитрий Иванович, на завтра в 12 часов назначено заседание купеческого совета. Просят и вас прибыть!» Как-то уж очень торжественно сообщает мне это адъютант. «А вы, Олег Петрович, не знаете, в чем там дело?» Вздыхаю я. «Ну, все планы опять придется менять». «Точно не знаю!» «Но будет новый военный губернатор, Дарангар Пётр Михайлович, и гости с Моздока», как-то неопределенно отвечает он. «Вот как?» «Хорошо буду». «А это уже интересно». На следующее утро, как обычно, проводим тренировку с палками. «Так, Мария, нападай, и ты, Лиза, тоже. Посмотрим, чему вы хоть научились за все время» командую девчонкам. Девчонки азартно пытаются меня достать муляжами изогнутых сабель. Я чуть смещаюсь под левую руку Марии, прикрываясь ей от Лизы. Лиза в азарте пытается быстро оббежать Марию, запутывается в юбках и падает. А потом садится и плачет. Она не столько сильно ударилась, как от обиды. Я тут же бросаюсь к ней, становлюсь на колени, приподнимаю и прижимаю девчонку к себе. «Не плачь, Лизавета, научишься. А чтобы тебе и Марии легче было, мы тебе штанишки пошьем». Все равно плачет, но уже не так сильно. Главное, чтобы тренировки для нее не стали ненужной обузой. «Если бы Мария не тренировалась, ее бы похитили. А так она сумела убежать», – убеждаю ребенка. Действительно, как в этой куче юбок можно тренироваться? Тут ходить-то надо осторожно. Но штанишки, через всхлипы говорит Лиза, девушки такие не носят. А мы пошьем такие, что девушки носят. Юбку-штанишки. А вышивку на них ты сама себе сделаешь. Любую. Нитки я дам красивые. Успокаиваю ребенка. Тут как раз сейчас все наоборот. Маленьких мальчиков одевают в женские одежды. Так что попытаемся еще один шок для местных сделать. На этом наша тренировка и закончилась. Девчонки явно заинтересовались будущими новыми тряпками. Мне же теперь достанется головная боль. Как убедить Антонову пошить три юбки-брюки? Ох, будут еще перья лететь. Захожу в зал к Добрынину. И, в общем, много кто тут есть. Присутствуют Баташовы, Белобородов, Ваныкин, Васильков, Владимиров, Воронцов, Ермолаев, Красноглазов, Ливенцев, Ломов, Лялин, Мискотинов, Молчанов, Платонов, Сапуновы, Сушкин, Трухинов, Федуркин. И некоторые другие купцы. Весь купеческий цвет тулы. Ага. Значит, действительно дело серьезное. Расселись, ждем. Появляется Добрынин, с ним два важных генерала 50 лет или чуть больше, и еще такой же чиновник. — Господа, хочу представить вам вновь назначенного военного губернатора Тулы Дарангара Петра Михайловича, — объявил Добрынин, — мы приветствуем. — А Николай Иванович Крузенштерн? Назначен военным и гражданским губернатором Орловской области. Опять восторженные крики. Также представляю вам Василия Ивановича Семенова, действительного статного советника. Он тоже лет пятидесяти, тут тоже приветственные крики. Из чего бы вдруг? Ловлю себя на мысли, что со всеми своими проблемами я совсем выпал из общественной жизни города. Да, похоже, и всей страны тоже. Что вообще происходит? После долгой мишуры слов, наконец, улавливаю общую тематику. Оказывается, наши купцы-молодцы преподнесли подарки и подали прошение царю на более интенсивное развитие бакинских и шерванских нефтяных промыслов. Получение оттуда нефтепродуктов, особенно керосина, а также обеспечение условий транспортировки непосредственно к нам. Обстановка в военном плане там сейчас напряженная. Постоянные набеги горцев и порча дорогого оборудования сжигали кавказцы и поселения рабочих вместе с ними. Николай I, на удивление многих, согласился, но с одним условием. Туда будет направлена 7-я легкая кавалерийская дивизия и стулы а тульские купцы должны ее снарядить за свой счет. Сейчас направляется только часть дивизии. По-моему, в моей истории такого не было. Хотя не сильно я это и помню. Так как я не совсем купец, но имею касательство непосредственно к этому делу, то привлекли и меня. Семенов же непосредственно занимался этим на месте, вот и приехал обсудить все вопросы. Был сначала в столице, а потом с новым губернатором к нам. «Главное, Нобелей туда не пускать, да и всех остальных иностранных собственников тоже!» Высказываюсь, когда очередь дошла до меня. «Позвольте узнать, почему?» заинтересованно спросил Дороган. «Все полезные ископаемые должны принадлежать только подданным России. Иностранцы, если хотят, пусть покупают нефть на Петербургской бирже или другой». «Правильно!» «Верно говорит!» И другие слова одобрения от собравшихся купцов, почувствовавших, что еще и на транспортировке навариться смогут. «И все-таки! Почему вы так против?» Недовольно выдал генерал. «Мы еще не знаем, что есть в этой земле. Мы не знаем, как много нефти надо будет и сколько это будет стоить. Сейчас вот сделали лампу и на Кавказ направляют целую дивизию. «А что будет завтра? Сколько это будет стоить? А мы? Отдай иностранцам просто так!» Разъясняю под одобрительные крики купцов. Вот же любители покричать. «Да, надо написать царю!» И другие крики в том же роде. Собрание постановило обратиться к царю с просьбой о запрете допуска иностранных граждан к непосредственной добыче нефти на всей территории России. Я мысленно погладил себя по голове и не один раз. Хоть генералы и были не в восторге от такого решения, скривились, как будто съели один лимон на двоих. А вот Семенов наоборот радовался. Потом какой-то чиновник лет тридцати, невысокий, с узкими плечами, чуть вьющимися темными волосами и рыжими усами, начал обходить собравшихся. Пора отмечать, кто что даст из снаряжения для седьмой дивизии. Все понимают, что с наличными деньгами у народа плохо. У меня тоже с наличными деньгами швах. Начинается вторая волна кризиса. Все надежды на продажу Примуса и Кирогаза. Чиновником оказался... Я чуть не упал со стула, на котором сидел. Лев Николаевич Толстой! — Да, тот самый знаменитый граф Лев Николаевич Толстой, будущий знаменитый писатель. Надо как-то с ним познакомиться, а то прямо сейчас попрется еще на Кавказ. — Вы граф Лев Николаевич Толстой? — спрашиваю. — Ну и ну. Никак этот парень немногим старше меня не ассоциируется у меня с великим будущим писателем. — С кем имею честь познакомиться? — смущается Толстой. Мальцев. — Дмитрий Иванович! — сообщаю и чуть склоняю голову. Он быстро записывает, что я предоставляю для военных. Два седла, два пистоля. Отдам старые. Федора. И прямой палаш. Он мне тоже не нужен. — Скажите, а я могу вас пригласить к себе на обед? Обращаюсь к будущему писателю. — Меня? — крайне удивлен Толстой. — Приезжайте в среду. «Часа в два по полудню. Надеюсь, мой дом найдете?» Улыбаюсь, пытаясь расположить к себе будущую знаменитость. Удивленный до крайности Толстой не знал, что ей ответить. Сейчас он рассматривал меня, пытаясь понять, кого же он видит. Я хоть и надел английский костюм, чтобы уж слишком не выделяться перед военными, но все же отличался от окружающих. Но тут меня позвал Добрынин, отошедший в сторону от генералов. Если сочтете возможным, приезжайте. Если нет, я не обижусь. Репутация у меня еще та. Извините. Усмехнулся я и пошел навстречу Николай Николаевичу. Дмитрий Иванович, когда же вы, наконец, выполните обещанное и предоставите нам что-то другое? Наезжает на меня глава. Назначайте на пятницу собрание, Николай Николаевич. Все уже почти готово. Вздыхаю я. Ладно. Думаю, что успею мелкие недоделки устранить. Хорошо. Прошу вас также прибыть ко мне завтра к десяти. Нужно решить пару вопросов. А сейчас с вами хотят поговорить генералы. И встревоженно смотрит на меня. Отхожу отдельно с двумя тяжеловесами в сторону. Адъютанты образовали полукруг, чтобы мы могли спокойно поговорить. Представились друг другу поближе. Два генерала, а настолько они разные. Крузенштерн – высокий, худой, с удлиненным лицом. Дороган, наоборот, невысокий, кряжистый мужик, излишне располневший от хорошей жизни, с бакенбардами, отчего его лицо приобрело форму шара. «Скажите, Дмитрий Иванович, а чем вам Эммануил Нобель не нравится?» – обратился ко мне Шарик. «Вообще-то мне и Эммануэль Эммануил тоже не нравится». Но я про Альфреда думал, а здесь какой-то другой. Да сколько же их тут нобелей на одну бедную Россию? И что отвечать? Э, жахну наобум, вдруг попаду. На чем-то же они сделали состояние? Проносятся невеселые мысли у меня в голове. Опять я, не подумавши, влез в какие-то игры сильных мира сего. Вообще-то я о другом и о аферах. А дальше смотрю на генералов. Жду, что скажут. Может, за что и зацеплюсь. — Да, некрасивая история с Робертом Нобелем. А вы откуда знаете? Насупился Дороган и переглянулся с Крузенштерном. — Ну, я же Мальцев! Произношу, а сам думаю. Неужели попал, что называется? Опять наши генералы родиной торгуют. А главный Нобель-то где? «Можете идти». Недовольный Крузенштерн подхватил Дорогана под руку и потащил к купцам, что-то выговаривая ему по пути. Дальше я банально сбежал с этой тусовки тщеславия. Рабочие вопросы закончились. Дальше пойдет обычная пьянка, названная как-нибудь красиво. Потом часть общества куда-нибудь потянет, типа кабака или бордель. Не хочу. «Лучше я к Антоновой заеду». «Как ваше здоровье, Анна Ильинична?» Улыбаюсь я при виде красивой женщины. «Возможно, я плохо влияю на лицкую натуру этого общества». В нарядах Антоновой стала появляться какая-то форма, подчеркивающая фигуру и меньшее количество одежды. «Похоже, мои слова...» «Ходите, как капусты, напялив на себя все, что можно и что нельзя тоже...» заставили ее задуматься. «Будем надеяться, что не обиделась. Я хоть и сказал это в шутку, но потом переживал за свою несдержанность». «Ну как?» После приветствия проговорила она. «Ты так красивая! А так еще намного лучше!» Искренне отвечаю я. «Не подлизывайся! Опять с чем-то этаким пришел!» И лисичка щурит глазки. Объясняю ей свою проблему насчет женской юбки-брюки и получаю категорический отказ. «Послушай, Дмитрий, до да меня попы и общество со свету сживут за такое. Ты этого хочешь?» – разволновалась она. Даже в гневе Антонова красиво. «Доказываю, привожу примеры у других народов. Четно. Чуть не рассорились окончательно». Мой напор на всех моих партнеров по бизнесу их всех пугает. Но мои деньги, которые я щедро плачу за их работу и прибыль при продаже предложенных мной изделий, все перевешивает. Как там говорят, что нельзя сделать за большие деньги, то можно за очень большие. Так и будем действовать. Посещение салона Антоновой выросло в несколько раз. Возможно, и ее прибыль а заодно и долги окружающих. Ну, тут это обычное дело у портных и сапожников, долги клиентов. Сошлись на том, что пока она сошьет куклам и выставит для пробы. «Теперь я понимаю, зачем тебе нужны были куклы. Ты хочешь...» Она не успела договорить, как я оказался около нее и начал целовать. «Ты... ты несносный!» Чуть только я оторвался от губ, выпалила она. «Нет, я добрый, я милый, теплый и пушистый. Кстати, я скоро поеду в Москву. Что тебе привезти?» Подлизываюсь к рассерженной портнихе. «Я подумаю». Уже не так грозно ответила Антонова. «А как у нас дела обстоят с куклами?» Задаю интересующий вопрос. «На них одежду шить оказалось ничуть не легче, чем на людей», вздыхает Анна. «И когда же будет готово?» И во сколько стал наряд? Прижимать красавицу, конечно, хорошо, но и о делах забывать не стоит. На следующей неделе одежда для них пока будет стоить рублей 15-20. Слишком много мелкой работы, вздыхает она. Отлично. Но бери в услужение молодую белошвейку специально на наряды куклы. У Луки тоже около 15-17 рублей выходит. Пусть еще берестяные коробки сделает. Туда их и будете упаковывать. Я думаю, что можно по сто-сто двадцать рублей ассигнациями продавать. Дайте мне одну на подарок в Москву. Делюсь мыслями. А почему у Луки так дорого? Изумляется портниха. Ну и у тебя тоже недешево. Понимаешь, дорогая, там краски и некоторые новые инструменты надо закупать. А они очень дорогие. Лак от немцев, своего пока вообще никакого. Может, что к лету и придумаем. Наладим производство, все будет дешевле. Вздыхаю я. Расходы действительно большие. Но и делать надо. Дальше мы больше пикируемся и пытаемся растопить оставшийся холодок от тяжелого разговора. Так когда же вы, Анна Свет Ильинична, меня навестите? Намекаю на мягкую постель и горячий душ, который так понравился Анне. Нет, что-то или случилось у моей принцессы, или встала она не с той ноги, или я переборщил с юбками-брюками. Несолоно хлебавши, отправляюсь домой. Дома перебираем запасы с дедом Иваном и Марией. Часть сразу откладываю для отца Василия, как обещал. Завтра их Савва и отвезет. На следующий день в кабинете у Добрынина расположились шесть человек, один из которых я. Мы выслушиваем своеобразный доклад Семенова о положении в нефтеносном районе. Пытаемся разобраться, а главное понять, что нужно сделать для увеличения производства керосина. Производство керосина не растет из-за того, что только треть его можно добыть из каждого ведра нефти, закончил Семенов. То есть как треть? Это выходит... «А куда же они девают остальное от производства и перегонки?» «Секундочку!» Перебиваю доклад Семенова, который перешел уже на сравнение в деньгах. «Я так понимаю, вы берете только треть нефти. А куда используете остальное?» «Ну, бензина немного продаем в аптеке, а остальное выливаем. Соляровое масло используем немного для розжига, а остальное тоже выливаем». Немного удивился моему вопросу Семенов. «Пипец!» – вскакиваю я. «Вы что, выливаете такой ценный продукт, как бензин и солярку и все остальное?» «А что нам прикажете со всем этим делать?» Осторожно интересуется Семенов, явно почувствовавший запах денег. «Везите все сюда!» – даю категорический ответ. «Бензин отдельно, керосин отдельно и все остальное тоже!» Похоже, я со своей эмоциональностью подвел своих купцов. Сейчас Семенов начнет им руки выкручивать и цену взвинтит за свои услуги. А раньше бы просто отдал. Сижу дальше, только слушаю и не вмешиваюсь. Оказывается, торговля не мой конек. Может себе тогда торгового агента завести? «Перевозка бензина из-за его свойств представляет серьезные трудности». Опять начал Семенов. «Я предлагаю начать у нас производство многоразовых емкостей из кровельного железа». Влезаю опять с предложением. «Это каких?» Оживляется Черняков Никита Иванович, являющийся потомственным почетным гражданином Тулы и владельцем металлзаводика. Почетные граждане, как и купцы, освобождались от телесных наказаний. Но только они имели право ездить по городу в карете парою и четвернёю иметь загородные дворы и сады, а их внуки при условии сохранения беспорочности могли просить дворянства. Он только недавно присоединился к нефтяной мафии, которая, почувствовав запах больших денег, образовала общество «Тульский свет». Это общество уже успело наложить лапы на весь привозимый керосин и нефть в Тульскую губернию. Думают строить перерабатывающий заводик рядом с Тулой. Не последнюю скрипку там играл Добрынин и почетные граждане Тулы. Я туда не вмешиваюсь и даже не пытаюсь что-то поиметь в финансовом плане. Там, как говорится, еще конь не валялся. А вливание капитала туда надо будет очень серьезное. Да и не быстрое это дело, а на Руси такие особенно. А вот таких и рисую квадратный бочонок с двумя боковыми ручками. — А внизу зачем сужено? — внимательно рассматривает мой рисунок Семенов. — Это чтобы ставить один на другой, и они плотно стояли, — отвечаю я. — Но круглое легче и дешевле делать, — вмешался Черняков. — Легче, но в процессе невыгоднее. Я опять рисую две телеги сверху и объясняю принцип загрузки. А ведь будут еще и речным транспортом перевозить. После долгих споров сошлись на компромиссе в емкостях на три ведра. Они хотели больше, но я сумел переубедить, хотя сам предлагал в два ведра. Это у нас получается 36 литров. Молочный бидон. Вот тогда потер я голову от такого совпадения. Ничего особо интересного дальше я не услышал. А на прощание пожелал Семенову успехов со словами «Вы, уважаемый Василий Иванович, пройдитесь по нашим лавкам. Увидите много нового и полезного». Теперь надо подумать про ручной насос для бочек. Несколько штук есть и в старой книге про древний Рим, которую я купил в Москве. Дома остальное время доделывали примус. И, наконец-то, довели его до демонстрационного образца.